Глава сорок третья. Старые враги. В коридоре послышались отрывистые команды испешный тупот ног. Отступают, хмыкнул внешник. Слушай, а ты кто? Наконец не выдержал Грин. Вроде внешник, но эти двое тебя знают. Работаешь на стаб? Не узнал. Внешник картина приложил руку к колбу. Ах да. Ты же не знаешь моей тайны. Ладно, в стабе все расскажу. Заодно и бордель посетим. Так, надевайте свои маски химзащиты и сразу включайте замкнутый цикл от баллонов, скомандовал Пейн. Сейчас будем очень аккуратно и печально выбираться. Из з а двери струйками повалил густой туман. Пейн открыл двери и белый тяжелый поток газа буквально обрушился в помещение. Скрывая все в коридоре, туман был везде. Он горячий, удивленно сказал Грин. Я даже через химзащиту чувствую. И порадовался, что дыхательная маска закрывала всю голову целиком, руки и другие участки тела не оголять. Голос Пейна глухо звучал из под маски. Кожу сожжет точно. Целостность костюма беречь. Внешники знают, что у нас. Есть х и м з а щ и т а и маски, поэтому газа будет очень много. Они постараются держать нас, пока не кончится воздух в баллонах. И Фрид кивнул и уже собирался шагнуть, как его жестом остановил Пейн. Ты внешников за совсем смешных дураков не держи, сказал он, доставая крюк кошку с длинной бечевкой, размахнулся и швырнул ее в коридор. Затем показал жестом всем отойти от проема. Пейн натянул веревку. Бабах! В коридоре рванул о т а к что взрывной волной даже разметало часть газа в научной секции. На минуту огалив пол, а по стенам застучали поражающие элементы. Видал? Хмыкнул Пейн. Там сейчас этих растяжек поставлено, мама не горюй, и в таком дыму ты их не разглядишь. И Фрид ошалело кивнул. Пен еще несколько раз забросил кошку в коридор, после чего разрешил двигаться. Ити д приходилось гуськом, положив руки друг другу на плечи. Так удалось миновать несколько этажей с обычными дверями, а затем серьезным препятствием стала дверь шлюз, которая ранее была открытой. Внешник, который казался Грину все более знакомым, вынул пластиковую карту и сунул в щель. Пропуск заблокирован. Вылезла сухая надпись на электронном табло. Что ж, этого следовало ожидать. Дай-ка я. Пейн достал карту. Пропуск профессора м е д я н с к о г о Успел украсть. Проверка статуса. Пропуск активен. Дверь открыта. Снова вылезла надпись на табло. Дверь скользнула в сторону. Вперед, скомандовал Пейн. Сначала в камеры, а оттуда через шлюз на выход. Быстрее, пока и этот пропуск не заблокировали. Скорее всего, нас там будут ждать. И еще, Грин, слышишь меня? Спрячь под маской лицо куском тряпки и ни в коем случае не показывай его. Вы все тоже. Пейн самым первым приподнял маску, благогаза уже не было и з а м о т а л лицо куском тряпки. Шлюз в коридор смертников открылся, и навстречу шагнули сразу четыре фигуры, даже не в бронежилетах. А в тяжелых бронированных экзоскелетах, дыхательные маски у которых были явно п у л е непробиваемыми, ни кому не двигаться, прогремел голос из динамика. Всем оставаться на своих местах. Четверка беглецов замерла. Стрелять по таким м а х и н а м было все равно, что полить слонадробью. В это время воздух позади них подернулся рябью, как в фильме хищник, и позади четверки возник тяжело дышащий Пейн. тогда как тот, что стоял рядом, наоборот мигнул и пропал. Иллюзия. Настоящий Пейн взмахнул каким-то клинком и почти без усилий отсек ноги двум людям в экзоскелетах. Двое других начали г р у з н о разворачиваться. Пейн, не теряя времени, воткнул клинок сзади в маску одного, пробивая насквозь и выхватывая второй клинок. После чего также легко пробил маску второго. Фух! Пейн сел прямо на поверженного противника. Тяжко мне. Отдыхаем пока. Верно. Отдыхайки. Раздался спокойный голос, и через внешний шлюз вошел человек в сопровождении кучи громил. Время еще есть. Пейн обернулся, скидывая оставшийся клинок. Первый просто развалился после стольких контактов с и заскелетами. И Фрид тоже вскинул свой крупнокалиберный автомат. Бадун, поприветствовал его п е й н И Сайгак, как я вижу, с тобой.